Глава сорок девятая. Дома, да не там. Снежана. Нет, так жить невозможно. Это же не мужик, это тайна за семью печатями. Как его понять? Как постичь мотивы его поступков? Что творится у него в голове? Вчера он тебя вроде как любит. Обихаживает по-всякому, заставляет поверить, что все вот оно, счастье, состоялось. Ну, почти. А сегодня чины благородно доставляет до дома, как будто какой-то водитель. При этом сидит в машине с самым хмурым видом, на прощание даже не целует. Даже не спрашивает, что я планирую делать вечером. Или завтра, или на выходных. Он что, не собирается со мной встречаться? Типа, дается, я избавился так? Ему все равно на меня, что ли? Я больше не нужна, нежеланно опять. Целую неделю была нужна, а теперь нет. Лет он со мной просто накувыркаться хотел. Типа, пять лет назад не получил, так хоть сейчас гештальт закрывал. Так ты зачем бегал со мной по врачам? Зачем ночами обнимал, вкусностями кормил? Рассказывал, как ему со мной хорошо. Это ведь никакого эротического удовольствия не доставляло. Нет, близость не сыграешь. Настоящую, душевную, ее никак не сымитируешь. И она у нас была. Была да сплала. После визита родителей Барсега будто подменили. Он стал таким мрачным, угрюмом, Сразу начал бронировать билеты, собираться обратно в столицу. Мать с отцом будто что-то сломали в нем одним своим появлением. А может, после того скандала до Барсега наконец дошло, что его родители никогда меня не примут, не благословят наш брак, не обрадуются внукам. Вот Барсега взял меня под белые рученьки и отвез домой. Хотя, когда я просила отвезти меня домой, наивно я думала, он меня к себе отвезет. Но нет, Барсек мне этого даже не предложил. Остановил машину возле моей многоэтажки. Сам при этом ни слова не сказал. Не увидеться, снова не предложил мне еще что. Словно я им опять не нужна. Триста лет в обед не сдалась, нафиг не упала. И что мне теперь делать? Снова притворяться, что мне все равно на то, что Барсек меня не любит? Как можно в один день любить, а в другой разлюбить? Или он думает, я железная? Что мне от его чудачеств не больно? Я совсем не железная, мне очень больно. Сижу теперь в собственной гостиной, укрытой теплым пледом. Пытаюсь хоть как-то улучшить настроение корзиночками с белковым кремом, которые специально заказала для такого случая. Даже эта сладость встает поперек горла, никакой радости не приносит. Я в очередной раз всхлипываю, тянусь за пачкой салфеток, что лежит у ног. Именно в этот момент в гостиную входит сестра. Оглядывает меня хмурым взглядом и бурчит. По какому поводу рыдаем? Что за мужик мне достался? Стану на выдохе. Аня тут же делает заинтересованное выражение лица, присаживается на диван. берет с моей тарелки корзиночку и кивает. Продолжая, мол. Я, конечно, рассказывала ей обо всем, что было по телефону, но это ведь не то же самое, что лично поплакаться так. Начинаю жаловаться. Долго жалуюсь самозабвенно. Успеваю поведать ей про то, каким холодным и бесчувственным Барсек себя показал по дороге домой. Как оставил меня у родного подъезда и уехал, ни слова не сказав. Она вдруг как рыкнет в ответ. «Жит, хватит уже! нормально тебе достался мужик!» «Барсек, нормальный, это после всего-то!» «Ань, ты вообще меня слушала? Я же тебе все подробно рассказала, а ты...» Сестра цокает языком и спешит выдать свое ценное мнение. Я, конечно, долго на него бочку катила, но после всего он, кажется, мне вполне себе нормальным. Знаешь, многие мечтать не могут, чтобы их так любили. А твой услышал про ребеночка и сразу хватит тебя в берлогу, Предложение делать, а как узнал про не поспешил от тебя избавиться, а пошел против семьи. Конечно, все друг за друга, брат за брата, горой в любой ситуации. А твой барсек побежал за тебя заступаться. Но предложение по новой так и не сделал, возмущаюсь я. Значит, не нужна я ему, значит, ой, все, сестрица выставляет вперед ладонь. Домой он ее привез, какой ужасный мужик, нет ему прощения. «Конечно же, это повод распустить нюни, сидеть тут на диване, обложенной пирожными». А мне просыпается злость». «Что же, по-твоему, я должна делать?» – громко возмущаюсь. «Все спокойно воспринять, типа ничего не было?» «Я скажу тебе, что ты должна делать», – с хмурым видом заявляет сестра. «Идешь в ванную, смываешь слезы, крем со щек, потом фуфыришься по полной программе, наряжаешься в свое самое сексуальное платье. Если нет, могу одолжить этого добра навалом, и едешь». «Куда?» — задаю глупейший в мире вопрос. «Как куда?» — сестра продолжает злиться. «К Барсегу!» являешься к ним и спрашиваешь. «Почему ты, зараза такая, не делаешь мне предложения? Где мое кольцо? Немедленно подавай его сюда». Не знаю почему, от предложения сестра я смехом. Кто-то Барсек удивился бы, у чудея такое. Его бы челюсть на пол упала. Да так там осталось лежать. Однако, неожиданно понимая, что это именно то, чего требует моя душа, Зовиться к Барсегу в гости, потребовать объяснить мне, какого чёрта вообще происходит. Как можно целую неделю ласкаться со мной каждые 15 минут, потом делать вид, что этого вообще не было? Почему я вдруг стала ему не мила? Так ли это? Пусть возьмёт и объяснит, или женится на мне, наконец. Меня такой вариант вполне устроит. Я даже развратное платье ради такого готова надеть. И к Барсегу съездить мне совершенно не влом. Это уж точно не испортит наших отношений больше, чем они уже испорчены. А может быть, случится чудо, и что-то между нами наладится? Слова сестры словно вселяют в меня уверенность, смелость. «А какие у тебя есть платья?» — спрашиваю я с прищуром. «А пойдем, покажу», — подмигивает мне Аня.